Анфиса покачала головой. «Нет, девка, дров-то он наломал немало. Сама знаешь, какой закон. Ни килограмма хлеба на сторону, когда жатва. А колхозник-то что? Сторона? Ну-ка, вспомни, когда-то еще бабам говорила. Бабы, не жалейте себя. Бабы, после войны достоесть будем. Ей-богу, я иной раз подумаю, что это у нас делается». Я не сею нежну, а каждый день с буханкой. А в том же Пикашине люди на поле не разгибаются, а на-ка? Нет, нет, еще с большей убежденностью заговорила Варвара. Этого и быть не может. Выпустят, вот увидишь. А ежели здесь не разберутся, то идти в область можно. Да и Москва не в чужом царстве. Анфиса кивала, соглашалась с Варварой, а сама так и плевала носом. Сон навалился, ничего не могла поделать с собой. Наконец Варвара догадалась разобрать для неё постель на полу. От кровати она сама наотрез отказалась. Тут у неё голова ещё сработала. Зато уж когда почувствовала под боком мягкую перину, только что занесённую из холодного коридор, заснула моментально, намертво, будто в воду нырнула. Проснулась Анфиса посреди ночи от песни. Какие-то бабенки, должно быть, возвращаясь с запоздалой гулянки, горланили на всю улицу. И горланили, как назло, ее любимую о ней и об Иване. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? И она слушала эту песню. Глядела на бегающие по белому, украшенному и звездкой потолку, Отцветы от проезжавшей по заулку машины, На задворках был леспромхозовский гараж, И снова, в которой уж раз сегодня думала О своей вине перед Иваном. Как должна вести себя хорошая жена, Когда ночью уводит из дома мужа, А как угодно, наверное, но только не стоять и стуканам посреди избы. Она стояла, раслив пол ноги, отнялся язык. Вот так оглушило её появление нежданных ночных гостей в ихнем доме. И даже в ту минуту, когда Иван последний раз обернулся к ней от порога, она не двинулась с места, не бросилась к нему, но и это ещё не всё. ламу её те страшную вину вину непоправимую она сделала накануне вечером когда Иван пришёл домой с работы видела на человеке лица нет не глупой же понимает какой бедой может обернуться этот хлеб и не ели жене в такую минуту было прийти на подмогу своему мужу не ели было утешить и подбодрить его она Едва он переступил за порог избы. Начала калить, да отсчитывать его, Как самая распоследняя деревенская дура. Дескать, с кем ты все это удумал? Почему не посоветовался? Враг тебе жената, да? В общем, кричала, бесновала, С себя не помнила. А потом это, ох, уже. Сына на кровать, Сама к сыну, а ты как хочешь. Даже ужинать не подала. И Иван в тот вечер так и не ужинал. Снял с вешалки свой ватник, в котором только что пришел с улицы, бросил на пол и лег. А ночью к ним постучали. Когда песня на улице стихла, Анфиса тихонько поднялась и решила дойти до милиции, постоять там. Должен же Иван почувствовать, что она тут. Иван. Рядом с ним. Но Варвара, она тоже не спала, не пустила ее. Встала поперек горенки и... Нет, нет, нечего расхаживать по ночам, спи. Затем, обнимая ее за плечи, крепко прижимая к себе, она опять уложила ее в постель, а потом и сама залезла к ней под одеяло. Анфиса иступленно обеими руками обвела ее шею, и тут уж слезу пустила Варвара. Помнишь, помнишь, как мы с тобой в войну-то жили, как сестры родные, верно? Я иной раз подумаю, да у меня и родней, и тебя родней нету. Кто ж от нас развел? По что теперь-то мы не в местях? Жизнь, Варвара, жизнь разводит людей. Жизнь-то жизнь, а мы-то люди, и зачем свою жизнь топчем, лишаем себя радости? «Нет, не прежняя, не лихая, никогда не унывающая бабенка», — говорила это. И тут Анфиса вдруг вспомнила, какое невеселое, потускнелое лицо было у Варвары за чаем. «Я все себе да себе, ты-то как живешь, Варвара?» Варвара, вот характер, мигом преобразилась. «Живу, чего мне не жить, на всем готовеньком?» «Ладно», — оборвала она себя круто, — «чего обо мне говорить?» Ты лучше про Тикашина расскажи про сына своего. Большой стал у тебя Родион, большой. Уже 2 недели как на своих ногах стоит. С кем оставила? Рочку-то? Слизы тряслены. Сама прибежала ко мне. Ты говорит, там тёис Петровна, ежели что в район надо, Рочку к нам давай. Нам с мамкой всё равно, что один, что двое. И Михаил говорит, велел сказать: Д Михаил, всё, ладно, скоро женится. Раечка бегает по деревне, ног под собой не чует. Ну да чего удилиться, за такого парня выходит. А вы-то с Григорием записаны? спросила Анфиса. Варвара не ответила. В заулок с рёвом въехал не то трактор, не то тяжёлый грузовик. Рамы задрожали. Ослепительный свет скользнул по потолку, по дверям, по постели. На ми конфисы увидела сбоку от себя варваренное лицо, мертвенно бледное, заплаканное, увидела крепко закушенные губы и с ужасом подумала: "Господи, да ведь она всё ещё любит Мишку столько лет". Варвара Варвара, что я наделала, что натворила? Да я ведь жизнь твою загубила. Ни одного словечка в ответ. Только со всхлипом вздох, а потом умерла Варвара. Анфиса заплакала. Господи, Господи, самому заклятому врагу так не делают, как я тебе сделала. Да простишь ли ты меня когда-нибудь? Она долго ждала, когда заговорит Варвара, но Варвара молчала. Что сделала для неё? Приютила, накормила, напоила, сердце камень сняла. А вот заговорила она Михаиле, и конец ихней дружбе. Стена встала между ними. И Анфиса, вдруг вспомнив недавно сказанные Варварой слова, с горечью, с тоской спрашивала себя, «Ну почему? Почему мы сами-то себя топчем, поедом едим? Почему мы сами-то не даем друг другу жить?» Глава пятая. Подрезав отошел, отоспался за ночь, У него появились мысли насчёт Сотюги. Он решился наконец что с ней делать, как вытащить сотюжский воск. А это самое главное основа основ всего. И поутру, когда он пришёл в райком, ему уже не казалось, как вчера, всё безнадёжным. Прикашинская ЧП, конечно, есть ЧП тут. Нечего делать вид, что ничего не случилось, но нечего и биться головой об стенку, кричать крау. Снова замотало у него душу, когда приехал Филичев, заф от делом промышленности о ком и партии. Приехал внезапно, неожиданно, без всякого предупреждения. Просто как снег на голову упал. Он уж Евдоким Поликарпович собрался был идти вниз на первый этаж, где в просторном парт-кабинете ожидали его люди, приехавшие со всех концов района на совещание. Он уж было за ручку двери взялся и вдруг Филичиев. Грудь в грудь, глаза в глаза. Иличев в обкоме человек был новый. Так запросто не спросишь, детка, какая нелёгкая тебя к нам принесла. Вот Уивда к Имопликарпчи пошёл, крутёж в голове. Зачем приехал? Для знакомства с лисным делом на пинги? Или чев ещё не бывал в районе? Докладная записка зарудного сработала. К нему и в таким Имопликарпчу ключи подбирать. В другое время, подрезов и не подумал было мать голову над всем этим. Замятил себе дорогу и при А сегодня, когда у тебя такая ноша на горбу, приходилось всё учитывать, каждую ложбиночку, каждое болото, а уж тем более не лезть без нужды в трясину. Взбодрила немного подрезавы встречи со своей лесной гвардией, директорами леспромхозов, начальниками лесопунктов, порторгами, рабочкомами, стахановцами, от их красных и тёмных обветренных лиц. от их тяжёлых, шароховатых рук, которыми они неумело прикрывали рот, чтобы приглушить кашель. От всех их, будто вытесанных топором корянастых фигур, так и вдохнуло на него лесной свежестью, дымом костров, запахом смолы. И он, который в парт кабинет вошёл с крепко сомкнутым ртом, тут невольно разжал губы, улыбнулся. Иричев повёл себя хозяином с первой минуты, как только Подрезов объявил порядок дня. Порядок самый обыкновенный. Такой, к которому придерживаются на любом совещании: сперва заслушать начальников передовых лесопунктов Турумского и Сенегорского, поскольку у них можно позаимствовать положительный опыт, а потом уже заняться Сочигой. А почему не наоборот, спросим Иричев? Почему не сразу бы к азарога Зал замер. Не привыкли к такому, чтобы и их первого, как мальчишку, одергивали. Да и по существу, кто же это кобыло с хвоста запрягает? Подрезов, однако, сдержался. Зачем палить по воробьям, когда идешь в лес, где медведя встретишь?» А потом, как-то и неловко было ему, здоровенному человеку с первой минуты задирать инвалида войны. У Филичева вместо левой руки был протез с чёрной хромовой перчаткой. Хорошо, сказал Подрезов. Начнём с Сочиужского леспромхоза. Зарудный, как всегда, вылетел из задних рядов, быстро, стремительно, как торпеда. Но Филичеву, судя по его хмурому лицу, он не очень понравился. Все еще были в военных и полувоенных кителях, гимнастерках. Все еще чувствовали себя солдатами. Да, восстановительный период мало чем и отличался от войны. А этот в белой рубашечке с галстучком, в какой-то курточке со сверкающей молнией. И светлые волосы на голове с задором, с вызовом, как гребень у петуха. Ну, расписывать успехи мне нечего, поскольку таковых нет. В задних рядах фонтаном брызнул смех, потому что кто ж так начинает речь, где политическая подкладка, связь с международным положением, с внутренней обстановкой в стране. И Филичев тут же не на зал посмотрел, а на подрезывая, говорит: "Что такое, как прикажешь, понимать?" В зале заворочались, завытягивали шеи и улыбками расцвели суровые лица. Ильичев начальственным взглядом обвел зал, но и это не помогло. Так всегда было, когда на трибуну выходил Зарудный, оживали люди. «Сотюшский лес-промхоз, как известно, в трясине», — еще более определенно выразился Зарудный, — «в трясине, из которой не вылезает второй год». Если мы будем работать и дальше так, то не только не вылезем, а наоборот, будем увязать все глубже и глубже. Это я вам точно говорю. Значит, надо работать иначе, так подал реплику Филичев. Безусловно. Так в чем же дело? Дело во многом. И тут Зарудный, загибая один палец за другим, начал лихо перечислять уже давно известные многим участникам совещания причины хронического отставания сотиги. Про счёт в определении сырьевой базы, недостроенность объектов. Их свести с этим нереальным заданием отсутствия жилья и как прямой результат этого необеспеченность предприятия рабочей силой. Восемь пальцев загнул за рудный. Восемь.